Глава 18. Пока Ерёмен Цырко и УВ возились с машиной, искали в ней американские сюрпризы и обезвреживали обнаруженную мину, американские спецназовцы начали приходить в себя. Но много ли можно сделать, когда у тебя связанные руки, а рядом с тобой два молчаливых вооружённых стражника. Убедившись, что все связанные пленники пришли в себя, молчаливые немецкие парни подняли их на ноги и отвели в помещение, находившееся неподалёку. Кажется, это был склад для хранения хозяйственного инвентаря, потому что там валялись лопаты, мёты и грабли. На дверях висел замок. Но что такое обычный замок для спецназовца? Один миг и дверь оказалась открытой. Молчаливые парни затолкали в помещение связанных противников, прикрыли дверь и встали по обе стороны, как два грозных изваяния. Вот это правильно одобрил Терко, пускай для отстрастки посидят. А то, видишь, что удумали? покищет государственных лиц да ещё и закладывать миноэвых машины да сидеть-то им как раз и некогда возразил Ерёмин как и нам куда это подевалась моника я здесь отозвалась немка а ну да потёрло пёрёмин прямо голова кругом от такой жизни говорят вы хорошая родистка да а что вы скажете насчёт рации поинтересовался ерёмин рация в нашей машине вот как с некоторым удивлением произнёс ерёмин Тогда пойдёмте в вашу машину, надо кое с кем связаться. Товарищ генерал, перед генералом Парамоновым появился дежурный капитан. Только что получено сообщение. Капитан положил перед генералом лист бумаги. Генерал с мальчишеским нетерпением схватил бумагу и стал читать. Это было сообщение от Ерёмина и Тирко. В нём говорилось, что задача по спасению Вальтера Ульбрихта успешно выполнена, а кроме того, Попутно ликвидирована американская группа спецназа, пытавшаяся похитить Ульбрихта. "Так, с удовольствием произнёс генерал Парамонов и взглянул на стоявшего перед ним капитана. Они сейчас на связи?" "Так точно, ответил капитан. Тогда немедленно свяжитесь с ними и передайте следующее: пускай они как можно скорее заканчивают дела в Восточном Берлине и выдвигаются в аэропорт Тегель. Местные товарищи им в этом помогут. Это дело решено". И ждут там остальных, когда те прибудут, всех их самолётом доставят в СССР. Слушаюсь, ответил капитан. В это же самое время на другом конце света происходил следующий разговор. Беседовали двое: генерал Галахер и ещё один солидный мужчина в тёмных очках и наглухо застёгнутом костюме. На этот раз генерал Галахер общался с собеседником не по телефону, а вживую. "Поздравляю вас, сэр", извитильно произнёс генерал. И вас лично, и ваших бравых сотрудников, айда солдаты, айда мастера своего дела. Так блестяще провалить операцию, это, знаете ли, надо ухитриться. Чёрт вас побери. И вас лично, и ваших бравых рыцарей плаща и кинжала. Вы же меня уверяли, что послали в Восточный Берлин своих лучших людей. Так и есть, подтвердил застёгнутый джентльмен. Представляю, какие тогда у вас худшие, с наивысшей степенью сарказма произнёс генерал Галахер. Если лучше так бездарно провалились. В нашей работе это бывает, спокойно парировал застёгнутый джентльмен. Тем более, что против нас, похоже, действовали серьёзные профессионалы. А тут как ляжет карта, К чёрту, взорвался генерал Галахер. Всё к чёрту. И ваши люди, и ваши глубокомысленные оправдания, важна одно: ваше ведомство сорвало операцию в Восточном Берлине. А это, доложия вам, не самостоятельная операция, а часть другой, ещё более важной операции. Вы представляете, какой козырь вы и ваши люди дали в руки Ульбрихту, и что ещё важнее, советским властям? Похищение первого лица государства это же скандал. И попробуй вот так вот запросто от него отмойся. Попробуй убедить всех этих крикунов. Генерал яростным жестом указал куда-то в пространство, что ничего такого не было и в помине. "Но «Ну, всё это ещё надо доказать", возразил джентльмен в тёмных очках. "Ой, болезненно наскривился генерал Галахер. Да ваши же люди, которые провалились в Восточном Берлине, всё это подтвердят при первом же на них нажиме. Вот вам и будут доказательства". Я бы не стал делать такие преждевременные выводы, не согласился застёгнутый джентльмен. Уверяю вас, что мои люди будут молчать. Что вы говорите? Ирония генерала Галахера оказалась не была предела. Они будут молчать? Как же? Расскажут и устно, и письменно. Знаю я ваших людей. Своя шкура для них дороже, чем интересы государства и демократии. собеседник на это ничего не сказал, лишь отрицательно покачал головой. В общем, горестным тоном произнёс генерал Самое пора подводить итоги. Наша база Голубые цветы в Западной Германии выведена из строя. Единственный аэродром, способный принимать наши военные самолёты, тоже захвачен противником. Добавьте сюда ваш оглушительный провал с Ульбрихтом, и картина сложится полностью. Замечательная картина, не правда ли? Называется как мы проиграли советам битву за Берлинскую стену. Или что-то в этом роде. И что вы на это скажете, сэр? За поражениями следуют победы, спокойно ответил застёгнутый джентльмен. Проиграно лишь одно сражение, а не вся война в целом. И потому сейчас моя задача добиться возвращения моих людей из Восточного Берлина живыми и невредимыми. О, да вы философ, устало махнул рукой генерал Галахер. А ещё великий гуманист. Знаете что? Убирайтесь-ка из моих глаз. вместе со всей вашей философией, альтруизмом и вашими бестолковыми подчинёнными. И готовьтесь получать заслуженную награду. Застёгнутый джентльмен тускло сверкнул очками, молча поднялся и вышел. А давай-ка сюда кого-нибудь из этих молодцов, махнул рукой Тирко. Побеседуем с ним по душам. А будет упрямится один, побеседуем с другим. Моника, а вы будете переводить? Молчаливые парни без перевода поняли просьбу Тирко и вскоре вывели из помещения одного из пленных. Он был высокий мускулист, у него были рыжие волосы и зелёные злые глаза. "Хорош", одобрительно и вместе с тем насмешливо произнёс Тирко. "Красавец, а ведь всё равно наша взяла. Моника, переведи ему". Моника перевела, пленный ничего не сказал, лишь ещё злее сверкнул глазами. "Между прочим, напрасно ты на меня зыркаешь", сказал Тирко. Тебе на меня не зыркать надо, а честно и подробно отвечать на мои вопросы, потому что ты не в той ситуации, чтобы на меня зыркать. Хреновая у тебя ситуация. Вот что я тебе скажу. Моника, переведите. Не могу подобрать английский аналог к слову хреновая, улыбнулась Моника. Получается или бессмыслица, или нечто совсем нецензурное. Ну ж, парти по нецензурному улыбнулся Тирко, ано ещё и лучше. Может быстрее дойдёт. Моника покачала головой и заговорила по-английски. В ответ американец лишь презрительно усмехнулся. Кажется, Сэр не понимает, огорченно вздохнул тирко. Или пытается изображать из себя героя. Ну так вот, что ему скажите? Не хочет говорить, не надо. Скажут другие. А его и сейчас пристрелю, как преступника, который совершил тяжкое государственное преступление. Попытка похищения первого лица государства это тебе не кража яблок в соседском саду. За это убивают, тем более, что взят он в самый момент совершения преступления, практически за руку с оружием. Вот так и скажите этому ковбою. Моника добросовестно перевела. На этот раз пленный сквозь зубы произнёс несколько слов. Что он сказал, прищурился Терко. Он говорит, что всё это надо ещё доказать, ответила Моника. А зачем мне доказывать?" пожал плечами Тирко. "Доказывают следователи". "Ну так до следователей ещё надо дожить. А наше дело простое. У нас другие методы. Уж он-то как спецназовец должен это знать". "Он сказал, что вы не посмеете", перевела слова рыжеволоса Моника. "И что как посмею?" возразил Тирко. "Пиф-паф и всё. Как опасно вооружённого преступника, который по сути есть бандит, какие тут церемонии?" "Что он говорит?" Он говорит, что он гражданин Соединённых Штатов Америки, перевела Моника. Его страна защищает своих граждан, где бы они ни находились. А вы ему скажите так, поразмыслил Тюрко. Кому он сейчас там нужен в его благословенных штатах? Он ввязался в опасную преступную игру и проиграл в ней, а потому им от него лучше избавиться, чем защищать. Его начальство будет радостно бить в ладоши, если узнает, что мы его здесь прикончили, потому как Нежелательный свидетель. На этот раз видно было, как рыжий основательно задумался. Кажется, он и сам понял, что проиграв, он тем самым вляпался в очень нехорошую для себя историю, возможно, и вправду со смертельным исходом. Потому что как ни крути, а он и вправду нежелательный свидетель. Притом в каком деле? Ведь речь, может статься, идёт о развязывании новой войны. И потому кто станет с ним, с обычным спецназовцем, церемониться? Какое значение имеет одна единственная смерть, когда возможно скоро их будут миллионы этих смертей? А вот если попробовать сыграть в открытую, то есть ответить на вопросы, то появятся шансы. Того, кто на виду, убивают реже, убивают тех, о которых никто ничего не знает. А вот когда ты ответил на все вопросы неприятеля, то тем самым ты оказался на виду. И что с того, что ты выдал какие-то секреты? Именно благодаря этому ты и отчутился на виду. А значит, тебя не убьют. В крайнем случае выгонят с работы. Но безработиться это не смерть. Работу можно найти и другую, а вот другой жизни у тебя не будет. Такой получается расклад. Тут уж по невеле призадумаешься. Что он сказал, глянул Теркон на Монику. Он спрашивает, что вы с ним сделаете после того, как он ответит на ваши вопросы, перевела Моника. Отдадим его и его товарищей властям Восточной Германии, сказал Терко. А уж там пускай они решают. Наверное, вернут их американским властям по ту сторону стены. Что ещё с ними делать? По-хорошему засадить их всех за такие дела на самые долгие сроки. А ведь здесь политика. Обменяют там на какого-нибудь своего. Хорошо ответил Рыжий, выслушав Монику. Спрашивайте. Эх, огорчённо воскликнул Терко. Запротоколировать бы надо такие ценные слова. Да вот только каким образом? Одну минуточку, загадочно улыбнулась Моника и направилась к своей машине. Скоро она вернулась, держа в руках небольшую пластмассовую коробочку с несколькими кнопками. Ник как новое чудеса техники, недоверчиво оглянул на коробочку Тирко. "Они и есть", сказала Моника. "Это диктофон. Записывает все голоса и звуки. Запишет и ответы вашего ковбоя". "Ты глянь", с притворным удивлением произнёс Тирко. "Не бойсь, американская штучка". Да, просто ответила Моника. Вот ведь какие они умельцы, воскликнул Тирко. А нам сиволапы мне в данёк. Что ж, включайте свою штукенцу, и пускай она запечатлевает признание этого обормота. Включила, сказала Моника. Можете спрашивать. Тирко начал задавать короткие вопросы, Моника их переводить, а рыжая на них отвечать. Ты американский спецназовец? спросил Тирко. Да, ответил ковбой. Ты входишь в состав группы спецназа? просил Тирко. Да. Сколько человек в группе? Восемь. Шестеро сидят в будке, упакованные, где ещё двое. Не знаю. А если подумать, они должны были нас прикрывать. Наверное, ушли, когда мы погорели. Допустим, когда вы прибыли в Восточный Берлин? Неделю назад. Зачем? Для выполнения специального задания. В чём его суть? Мы должны были похитить главу правительства этой страны Вальтера Ульбрихта или ликвидировать его. Для чего? Мы спецнас. Нам не объясняют конечных целей. Нам отдают приказы, которые мы должны выполнить и только. Каким образом вы намеревались похитить Ульбрихта? У нас было несколько вариантов. В итоге мы остановились на одном из них подменить собой личную охрану главы правительства. Как вам удалось занять место телохранителей Вальтера Ульбрихта? Мы их ликвидировали и заняли их место. Но самостоятельно сделать это очень сложно. Здесь должны быть помощники. Разумеется. Кто они? Я знаю только одного. Его зовут Вольф. Думаю, это кличка. Кто он? Не знаю, но предполагаю, что он занимает высокий пост в правительстве Восточной Германии. Очень высокий, где-то рядом с Ульбрихтом. Почему ты так думаешь? Он рассказал нам о многих привычках Ульбрихта, а также о его ближайших планах, в частности о том, что он намерен выехать к Берлинской стене. для переговоров с американскими военными с нашими военными кто может знать привычки и ближайшие планы главы правительства только тот кто постоянно находится с ним рядом что ты можешь сказать об этом человеке почти ничего я видел его только один раз опиши его приметы среднего роста полноватый волосы светлые залысины возраст примерно 45 лет особые приметы вроде никаких хотя когда он говорил то постоянно дёргал головой Думаю, это у него постоянная привычка, возможно, из-за контузии. При случае ты смог бы его опознать. Наверно, но я не стану этого делать. Почему? Одно дело что-то говорить вам и совсем другое участвовать в официальном расследовании. Надеюсь, вы меня понимаете. Понимаю. Ладно, всё, благодарю. Вот видишь, всё оказывается просто, когда твоя жизнь на кону. Землячок, увиди красавца. Последние слова адресовались одному из молчаливых парней. Оринтрон улыживо за плечо, тот медленно повернулся и пошёл. На сделав несколько шагов, вдруг остановился и взглянул на Тирко. "Вы кто?" спросил он. Тирко ничего не ответил на этот вопрос, лишь скривил губы в усмешке. "Значит так, сказал Ерёмен, когда пленных увели. Допрашивать остальных дело долгое, у нас нет времени. Тем более, что перед нами стоят две задачи, которые нам надо решить просто-таки немедленно. Первая куда девать пленных? Не стрелять же их, в самом деле. А что тут непонятного, поднял брови Тирко. Передадим их немецким властям, как я и обещал. Э, нет, запротестовал Еремен. Почему же, не понял Тирко. Кто может знать, сколько всяких волфов сидит сейчас в германском правительстве, резонно возразил Еремен. А вдруг передадим до да не тем, а всех этих молодцов тут же отпустят, а? А отпускать их никак нельзя, они могут ещё пригодиться. Я тоже так считаю, сказал Клаус, внимательно слушавший разговор. убедили, согласился Тирко. Тогда дадим их советскому командованию. Думаю, там-то таких вольфов, как в окружении Ульбрихта, не водится. И пускай наши отцы-командиры сами решают, что с ними делать. Может, и вправду обменяют на кого-то из наших. Ладно, с этим делом решено, сказал Ерёмин. Запихнём всех в автобус и отвезём к Берлинской стене. Теперь приступаем ко второму вопросу, который, как мне видится, гораздо важнее первого. Я говорю о Вольфе. Клаус и Моника Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу? Кое что, может осторожно произнёс Клаус. Наша разведка давно уже подозревает, что в окружении товарища Ульбрихта водится всяческая, как это лучше сказать по-русски? Всякая сволочь, подсказал Тирко. Ну, пускай будет так, согласился Клаус. Всякая сволочь, которая завербована американцами и, соответственно, действует в их интересах и по их заданию. Но до сей поры нам не удавалось напасть на их след. Теперь, похоже, мы кое-что знаем. Конечно, если американец нам не солгал. Думаю, что не солгал, сказала Моника, ведь он мог бы просто сказать, что не знает никакого Вольфа, а он сказал даже, что видел его, да ещё и назвал приметы. Кстати, о приметах, сказал Тирко. Клаус, что ты думаешь о таких приметах? Как они тебя? Хорошие приметы, в раздумье произнёс Клаус. Самодостаточные. Если в правительстве и вправду существует человек с такими приметами, Найти его будет несложно. И сесть ему на хвост. Думаешь, их там целая шайка? глянул на Клауса Тирко. Не исключено, ответил Клаус, зная некоторые методы, по которым работает американская разведка, скорее всего, так оно и есть. Целая шайка, как вы изволили выразиться. Что ж, если мы помогли вам и в этом деле, то мы только рады, сказал Ерёмин. А теперь пора паковать наших ковбоев и к Берлинской стене. Разыщем там какого-нибудь бравого советского полковника, всё ему объясним и сдадим наших ковбоев поштучно и под роспись. Вы, значит, покойте, а мы с Моникой уединимся. Через полторы минуты у нас сеанс связи с родиной. Когда Ерёмин с Моникой вернулись, задержанные американские спецназовцы уже были усажены в микроавтобус. Двое молчаливых парней с оружием на изготовку находились с ними рядом. Ерёмин отозвал Тирков в сторону. Генерал Парамонов всем нам низко кланяется. Нашу мысль о передаче американцев советскому командованию он одобрил и обещал немедленно поспособствовать по своим каналам, сказал, что в случае чего обменяет их на наших. На кого это, на наших, поинтересовался Тирко, хотя знал ответ на свой вопрос. На наших, повторил Ерёмин, которые сейчас на аэродроме Темпельхов. Думаю, что, это не я так думаю, а генерал Парамонов. Я-то знаю, что у них всё будет нормально, отобьются. Конечно, отобьются, согласился Тирко не в первой Процедура передачи шестерых пленных американских спецназовцев в советскому командованию не заняла слишком много времени. Генерал Парамонов своё слово сдержал, объяснил советским командирам, что к чему. "И что теперь?" спросила Моника. "А теперь нам надо на ту сторону", сказал Ерёмин. "Таков приказ. Вы можете нам в этом помочь?" "Прошу в нашу машину", сказал Клаус Ерёмину и Терко. "Прокатимся в одно местечко. Там коридор, по которому вы сможете перебраться в Западный Берлин". Одну минутку сказал Тирко. В стороне стояли два молчаливых парня спецназовца. Тирко и Ерёмин подошли к ним. "Что, братцы, будем прощаться?" спросил Тирко. "Моника, не надо это переводить. Думаю, мы поймём друг друга и без перевода. У нас свой язык, который не требует никаких переводов". Ерёмин пожал руки двум молчаливым парням. Те в ответ скупo улыбнулись. Что касается Тирко, тон рукопожатиями не ограничился, а ещё и обнялся с парнями. Они в ответ хлопнули его по плечу. Вот и поговорили, улыбнулся Тирко. Прощайте, брацы. Хорошие вы, ребята. А потому, постарайтесь остаться живыми. Хотя, конечно, это уж как получится при нашей-то работе. Но всё равно, постарайтесь. Парники в нули ещё раз скупу улыбнулись и направились к микроавтобусу. Прошу в нашу авто ещё раз сказал Клаус. Ехать оказалось недолго. Приехали в какой-то глухой закоулок и остановились. Здесь коридор на ту сторону, пояснил Клаус. Пройдёте между этими двумя домами. Там вас встретят двое. Один из них говорит по-русски. Скажите ему: "Мы доставили вам посылку с Востока". Он должен ответить вопросом, наверное, матрёшки. Это пароль и отзыв. Ну, а дальше Клаус не договорил, лишь развёл руками. Дальше будет видно, сказал Ерёмин. Сейчас мы разоблачимся и попрощаемся. Это как? не поняла Моника. Вместо ответа Ерёмина Тирко извлекли из-под своей одежды автоматы, ножи и по несколько гранат и всё это аккуратно сложили на заднее сиденье машины. "Сейчас мы обыкновенные селяне из Сербии, которые приехали в Западную Германию на заработки", пояснил Тирко. "Зачем сербским селянам оружие?" Клаус и Моника понимающе кивнули. "Так что, прощайте вы, брацы и сёстры", полушутливо, полусерьёзно поклонился Тирко. "Благодарим за содействие. Да, этим самым вольфом вы обязательно займитесь. Чую, зверь он серьёзный. Займёмся, сказал Клаус. И вольфом, и другими зверями. Ну тогда мы спокойно улыбнулся Тирко. Бываете здоровы. Да, кстати, он с хитрым прищуром глянул на Монику. У меня к вам барышня имеется персональный вопрос. Что такое? удивлённо спросила Моника. А вот что. Скажите, вы замужем? Для чего вам это знать? ещё с большим удивлением спросила Моника. Ну как же? Я парень холостой, и если вы незамужняя, то, может, мы того? Я вас не понимаю, на этот раз растерянно произнесла Моника. Да что тут понимать? с искренним удивлением воскликнул Тирко. Всё очень даже просто. Если мы оба свободны, так сказать, от семейных уз, то, может, мы с вами поженимся? Что же тут непонятного? Я парень красавец, вы дамочка тоже ничего, может, сговоримся? Вы хотите взять меня замуж? рассмеялась Моника. Ну а почему нет? Или я вам совсем не нравлюсь? Что прямо сейчас продолжала смеяться Моника. Нет, не сейчас, огорчённо вздохнул Тирко. Сейчас мне некогда. Есть кое-какие дела. Потом, по прошествии некоторого времени. Вы главное, дайте своё согласие, а уж как и что мы сговоримся. Прощайте, Моника смеясь подошла к Тирко и поцеловала его в щёку. Вот так всегда, горестно произнёс Тирко. Так, наверное, и придётся всю жизнь прожить холостяком. Хотя, может, дано и правильно. Тем более, что в Белграде у меня уже есть невеста. Как её зовут, я, конечно, уже и не вспомню, но всё равно, она имеется и ждёт меня с нетерпением. А как же это я о ней забыл? Ай-ай-ай, что ж, как говорят у меня дома, не судьба. Так что, прощайте и вы. Цирку и Ерёмин помахали немцам руками и пошли в указанном направлении. Возкоушел между двумя угрюмыми многоэтажными домами. Клаус и Моника какое-то время смотрели им вслед, затем молча сели в машину и уехали. На той стороне Ерёмина и Тирко действительно ждали двое мужчин. Обменялись паролями. "Чем вам помочь?" спросил один из них. "Вы можете доставить нас в Тегель?" спросил Ерёмин. Разумеется, переглянулись мужчины. "И как скоро?" спросил Ерёмин. "Если выедем немедленно, к ночи будем на месте". Тогда поехали, сказал Ерёмин. Да, кстати, если что, мы сербские крестьяне, приехавшие на заработки. А вы наши наниматели, везёте нас к месту работы. Документы у нас в порядке. Понятно, кивнул один из мужчин. Машина за углом, прошу. А всё-таки как они там? вполголоса произнёс Терко, обращаясь к Ерёмину, когда машина тронулась. Воюют, также вполголоса ответил Ерёмин.